«Ну, вот видите, мистер Астли, с одной стороны Сахаровар, а с другой Аполлон Бельведерский. Все это как-то не связывается, а я даже и не Сахаровар. Я просто мелкий игрок на рулетке, и даже в лакеях был, что, наверное, уже известно, мисс Полини, потому что у ней, кажется, хорошая полиция». «Вы озлоблены». «А потому и говорите весь этот вздор», хладнокровный и подумав, — сказал мистер Растли. «кроме того, в ваших словах нет оригинальности». «Согласен, но в том-то и ужас, благородный друг мой, что все эти мои обвинения как не усталили, как не пошлые, как не водевильные, все-таки истинные, все-таки мы с вами ничего не добились. Это гнусный вздор».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 потому что вы их все равно проиграете. Берите и прощайте, берите же!» «Нет, мистер Астлей, после всего теперь сказанного...» «Берите!» — вскричал он. «Я убежден, что вы еще благородны, и даю вам, как может дать друг истинному другу, если б я...» мог быть уверен, что вы сейчас же бросите игру в Гомбург и поедете в ваше отечество, я бы готов был немедленно дать вам тысячу фунтов для начала новой карьеры, но я потому именно не даю тысячи фунтов, а даю только десять луидоров, что тысячи ли фунтов или десять луидоров в настоящее время для вас совершенно одно и то же. Все одно проиграете, берите и прощайте. Возьму, если вы позволите себя обнять на прощание. О, это с удовольствием. Мы обнялись искренно, и мистер Астлий ушел. Нет, он не прав. Если я был резок и глуп насчет Полины и Грие, то он резок и скор насчет русских.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 Позняков.